В московских ведомостях читаем. В удушливо затхлом в воздухе оперного сезона с открытием театра Солодовникова пахнуло свежей струей, заставляющей немного забыть казенно-бюрократическое искусство, подаваемое со сцены Большого театра. Вот какие речи пошли. Вторым спектаклем шла Юдиф, которую Серов с Шаляпином готовили долго, тщательно. Постановка «Юдифи» была приурочена к 35-летию со дня ее премьеры. Постановка оперы сблизила Серова с Шаляпином. Серов написал портрет Федора, первый его портрет. Сколько их еще будут писать и рисовать? И просто портретов, и портретов в ролях и тот же Серов, и десятки других художников. Но первый портрет в 1897 году написал Серов. Тогда же сделал он и первый портрет Шаляпина в роли, а Форд Шаляпин в роли Грозного. Чуть позднее Серов, сблизившийся со скульптором Пауло Трубецким, ввел его в дом Мамонтовых. Трубецкой и Мамонтов стали лепить Шаляпина. Разумеется, это не было соревнованием с Трубецким, тогда вряд ли кто-нибудь в России мог бы потягаться. Но работа Трубецкого вдохновила Саву Ивановича, и он тоже вылепил бюст Шаляпина. Премьера «Юдифи» состоялась 28 ноября. Несмотря на возвышенные цены, сообщали новости дня, Юдиф сделала вчера в театре Солодовникова почти полный сбор. И опера, и исполнение имели выдающийся успех. Центром внимания был, конечно, Шаляпин, давший истинно художественный образ Алаферна. Точно ожила фигура древнего барельефа. В такой мере были типичны его грим, манеры, приемы, вся игра. Это барельефное исполнение было чем-то принципиально новым было художественной находкой, которая прочно вошла после этого в эстетическое сознание артистов, писателей, художников того поколения. Можно сказать, что этот третий сезон мамонтовской оперы прошел триумфально. С огромным успехом проходили спектакли «Моцарт и Сальери» в постановке Врубеля. Шаляпин исполнял роль Сальери, шкафер Моцарта. Исполнял хорошо хотя рядом с Шаляпиным и проигрывал. Но рядом с Шаляпиным проиграл бы любой. Во всяком случае, спектакль в целом стал событием в музыкально-художественной жизни Москвы. Да теперь уж и не только Москвы. Премьера состоялась 25 ноября 1898 года. В эти последние месяцы года вся просвещенная Россия Готовилась к торжествам по случаю предстоящего в 1899 году столетия со дня рождения Пушкина. И постановка Моцарта и Сальери была воспринята современниками как дань памяти гениальному поэту. Так же, как и следующая постановка, состоявшаяся 7 декабря, Борис Годунов. Героями, привычно уже, стали постановщики и Шаляпин. Опера прошла с громадным успехом, — писали новости дня. Публика была захвачена глубоко драматической, психологической и историко-бытовой правдой спектакля. Шаляпин в роли Бориса достиг новой, едва ли бывалой на оперной сцене высоты музыкально-драматического исполнения. В монологе «Достиг я высшей власти» он по игре, по мимике, по гибкости интонации, по изобилию драматических оттенков и психологической характеристики дошел до той высокой степени художества, когда критике приходится лишь безмолвно преклониться перед талантом, присоединяясь к восторженной толпе. Отзыв более чем справедливый, ибо роль Бориса Годунова, стала одной из вершин творчества Шаляпина. Много лет, собственно, всю жизнь будет Шаляпин потрясать сердца слушателей трагедией царя Бориса. Борис Годунов стал, быть может, самым поразительным созданием Шаляпина. Ставили «Орлянскую деву Чайковского», написанную 19 лет назад и впервые теперь увидевшую в Москве свет рампы. Римский Корсков сочинил одноктную оперу Боярыня Вера Шелога», которая, как и в драме «Мея», служила вступлением к «Псковитянке». И партию «Веры Шелоги» и партию «Иоанны Д'Арк» с успехом исполнила Цветкова. Художником-постановщиком Орлянской девы» был Поленов. Сезон прошел очень успешно, причем опер иностранного репертуара было ничтожно мало. В конце года опять приезжал в Москву римский Корсков. Именно в этот свой приезд он и привез Веру Шелогу, премьера которой состоялась несколько позднее. Римский Корсков опять восторгался игрой и пением Забелы, и специально для ее голоса готовил центральные партии в двух новых операх, которые предназначал для Мамонтовского театра «В царской невесте» и сказке о царе Салтане» но постановка этих опер осуществлялась уже в следующем сезоне. И так же, как в прошлом году, Великопостные дни частная опера провела в Петербурге, опять в Большом зале консерватории. Первым спектаклем 7 марта был дан Борис Годунов. Опять Кюи и Стасов приветствовали в своих статьях приезд оперы. Про труппу московской частной оперы писал Кюи, можно сказать, что она «велика» и обильно, и порядка в ней много. До такой степени исполнение ее дружно, обдуманно, твердо, гармонично. Римский Корсков при всей своей требовательности был доволен совершенно. «Оркестр и ансамбль очень удалось подтянуть», — писал он Кругликову, — «и исполнением все довольны. Садко шел очень и очень недурно, и даже оркестр хвалит». И в другом письме «Я днюю и ночую в опере, даже консерватории забросил». Петербургский сезон продолжался месяц и окончился 9 апреля той же оперой, какой и начался Борисом Годуновым. К следующему сезону Савва Иванович хотел подготовить две оперы по своим либретто. «Музыка для одной», «Ожерелье», была заказана Краткову, для второй, о которой около года назад мамонтов писал Кругликову.